Глава сороковая. Коляска мягко катила по дороге, приятно укачивая Сашу Николаевича. Свежий осенний воздух овивал ему лицо, и он, давно не бывавший в поле, чувствовал, как легко тут дышится и как хорошо тут посреди простора. Ямщик подхлестывал коней, они дружно бежали, и Саша Николаевич без остановки доехал до Петергофа. Он на всякий случай позавтракал, заказав себе яичницу на почтовой станции. И пошел в Монплезир, где нашел компанию пикника, явившуюся в Петергоф на яхте. Тут был Лека Дабич, шумно приветствовавший его. И благодаря этому приветствию остальные тоже встретили Сашу очень радушно. Попав в беззаботную веселую среду своего прежнего общества, Саша Николаевич сейчас же вошел в него, как рука в перчатку. Вспомнил старое, и у него явилась как реакция даже слегка нервная веселость». Как-то само собой вышло, что он все время был возле Наденьки за Озерской, но серьезной беседы они никакой между собой не вели, потому что все время шел общий веселый разговор. Обедали на яхте, и день прошел так отлично, что расставаясь, Саша Николаевич сам, не зная почему, шепнул Наденьке «Благодарю вас». Он возвращался домой в своей коляске в настроении, совсем не похожем на то, какое испытывал вчера». Правда, с миром и человечеством он примирился, но все же должен был сознаться, что право жить можно, в особенности, если существуют на свете такие веселые пикники, как сегодняшний. Около девяти часов Саша Николаевич подъезжал к «Красному кабачку» и тут только вспомнил, что арест Беспалов говорил ему сегодня утром что-то относительно этого «кабачка». «Красный кабачок» на Петерговской дороге был в то время местом довольно изысканным. Туда главным образом зимой ездили на тройках кутящие компании. Тут были цыгане, и можно было недурно поесть и выпить. А в самом деле не заехать ли, сказал себе Саша Николаевич и велел ямщику завернуть. Сашу Николаевича в «Красном кабачке» знали, и как только он вошел, ему доложили, что в отдельном кабинете его ждет француз со своим переводчиком. «Значит, этот арест не солгал», – удивился Саша Николаевич, и пошел в кабинет, где, к большому своему удивлению, в качестве переводчика при довольно почтенном на вид французе, увидел самого ареста. Беспалов и тут лежал на диване. Французу он уверил, что в России так принято. Француз как только увидел перед собой Сашу Николаевича, так и всплеснул руками и громко воскликнул. «О, это он! Это он, настоящий Александр Никола!». «Дух господина Кювье ошибся, потому что вот он настоящий. Для меня не может быть никакого сомнения, вы так похожи на своего покойного отца». И он протянул обе руки к Саше Николаевичу. Тот оторопел в первую минуту, в первый раз в жизни увидев человека, который говорил ему об отце. «Вы из Петергофа?» – спросил его француз. «Да, как видите». «О, значит, тогда господин Арест не обманул меня, уж я сомневался в нем. Большой оригинал этот господин Арест». Большой оригинал в это время спустил ноги с дивана и проговорил по-французски. Но, «Ну, вероятно, вы станете говорить о своих семейных пустяках, мне это неинтересно, я лучше пойду вниз, в бильярдную». «Вы владеете французским языком?» – спросил Саша Николаевич, услышав произнесенные арестом слова, не зная уже, чему больше удивляться. «А чего же нет?» – Гидальга ответил ему по-русски «арест». «Если вы считаете французский язык у нас в России принадлежностью высших классов населения, то запишите себе на память, что я принадлежу к этим классам. Честь имею представить вам француза, месье Тисонье. Не обижайте его, право же, он прямилый француз. А теперь я удаляюсь, вы меня кликните?» «Так вы знали моего отца?» – приступил Саша Николаевич к Тисонье, оставшись с ним наедине. «О, еще бы!» – сейчас же заговорил француз. Мне ли не знать его? Я служил пятнадцать лет при нем. 15 долгих лет, неотлучно. Значит, вы поступили к нему после моего рождения? Да, после. Вы родились в 1786 году в Амстердаме, 21 год тому назад. Но вы можете мне все-таки объяснить загадку, почему он никогда не виделся со мною, хотя и заботился обо мне, посылая деньги?» – спросил Саша Николаевич. «И оставил вам все свое состояние», – перебил его француз. Он любил вас, хотя мог делать это только издалека. Но от чего же? От чего? От того, что он был католическим духовным лицом. Теперь вы понимаете, что он должен был хранить в величайшей тайне то обстоятельство, что у него есть сын.